Глава одиннадцатая. Осада. «Братцы, турок, пошел!» — крикнул Иваныч. Я тут же поднялся на стену и увидел тысячи огней, которые двигались в нашу сторону. Противник не торопился. Они шли медленно и уверенно, психологически довели на нас, показывая, что с такой силой не совладать. Собственно, никто и не спорил. «Победить мы все равно не сможем врага, превосходящего нас численностью в 15 раз. А вот хорошенько потрепать и задержать за милую душу». «Все на исходной позиции!» – скомандовал я и направился к стене. «Действуем строго по плану. Двоих скороходов отправьте разливать масло. Двое ребят с атрибутами «Твердынь» прикрывают центральные пушки. Остальные собираются на стене и ждут. Оставшийся «Твердынь» разделить строго по периметру, чтобы хватило всем». Бойцы принялись выполнять мой приказ». Никто даже не попробовал ослушаться. Сейчас их подстёгивал страх, а моё спокойствие и решимость вселяли веру в защитников. Где наши духовники? Я повернулся к Иванычу, неотрывно следовавшему по пятам. "Здесь мы, ваша светлость", отозвался один из ребят и шагнул в мою сторону. Рядом с ним стояли ещё трое одарённых. "Отлично. Постарайтесь контролировать периметр крепости и не дать вражеским одарённым завладеться сознанием наших бойцов. Всё готово?" Это вернулись запыхавшиеся скороходы, которые выполнили моё поручение. Отлично. Теперь ждём, когда можно начинать активную фазу нашего представления. Пушки нещадно полили по крепости, разрывая нашу защиту в пыль. Османы рассчитывали, что такой яростный огонь не позволит нам огрызаться. Но ошиблись. Под прикрытием твердынь мы отвечали мощным огнём пушек. Вот только особого успеха не добивались. Всё же твердынь было достаточно много. «Ну-ка, ребята, четыре оружейных расчёта полят в цель расчёта номер один». Силами четырёх пушек нам удалось пробить брешь в обороне, и туда сразу же ворвались пули и наши заклинания, выкашивая линии врага. Брешь оперативно закрыли, но с дюжину врагов вышло из строя. Капля в море, но хоть что-то. Такой фокус удалось провернуть ещё трижды, пока турки не смекнули, что к чему, и не принялись бить нас нашим же оружием. Потеряв твердыню, которая не выдержала натиска два родийных расчёта и столько же пушек, нам пришлось оставить сразу несколько позиций и перегруппироваться. Подпустите их ближе, скомандовал я, выжидая удачный момент, который должен был переломить ход битвы. Нас стеснили, и из большой доли вероятности бой мог переброситься внутрь крепости. Однако в этот момент враги всё же добрались до заветной полосы. Поджигай, закричал я, усиливая свой голос. По обеим сторонам широкой равнины вспыхнуло пламя и быстро отрезало основную часть наступающих. Около 300 османов были отрезаны от своих собратьев и быстро оказались уничтожены прицельным огнём пушек и оружей. Но стоит отдать должное туркам. Им понадобилось всего минута, чтобы потушить огонь, помочь раненым и продолжить наступление. Зато теперь мы понимали, что спуска не будет, и теперь нас будут грабить. Османы обрушились на нас подобно сокрушительной волне, сметая всё на своём пути. В считанные минуты они оказались у самых стен и быстро поднялись наверх. Скороходы и воицы забегали по стенам, с разбега. Они учились этому искусству с самого детства, поэтому упрекнуть их в неумении было просто невозможно. "Все на стену!" скомандовал я, понимая, что сейчас решается судьба всей крепости. Если мы не дадим решительный отпор, нас просто сбросят во внутренний двор. А потом они возьмут штурмом цитадели. Без сомнения, стоит нам дать слабину, начнётся резня. Сейчас турки не могли воспользоваться своим численным преимуществом в полной мере. Такому количеству бойцов просто невозможно уместиться на стене. Они будут толпиться друг за другом, но время будет играть на них. Из сыраненных и павших бойцов будет кому заменить, то наших бойцов заменить попросту некому. Когда первые противники забрались на крепостную стену, я призвал дар и силой обрушил всю мощь на первого попавшегося под руку бойца. От удара его отбросило на пару метров в сторону, и он беспомощно всплеснув руками полетел вниз. После таких падений далеко не каждый твердыня сможет выжить. А другой одарённый и подавно, но он был не один. От моего удара часть повреждённой крепостной стены разрушилась, и ещё один противник сорвался вниз, а вот его товарищ остался. К нему тут же шагнул кто-то из наших пехотинцев, но его сбила с ног шальная пуля. Да, не стоит забывать о оружии эффективном даже против одарённых, не то что против обычных людей. Оставшийся противник получил крошечную передышку, подтянулся к вершине обломка стены и поднялся на крепостную стену. Пока он карабкался, я успел подтянуться к нему даром. Сильный одарённый, не иначе. Единственное, в чём мне повезло, противник оказался скороходом. Он обрушил на меня град мощных ударов, однако маневрировать ему было просто негде. Крепостная стена, превратившаяся после обстрела в изувеченную груду камня, не позволяла двигаться. Скороходу просто не по силам было зайти за спину или уйти от удара. «И это ты называешь удар?» Не знаю почему, но я решил озадачить противника, когда он умудрился достать первым боковым уни в скулу. «Вот удар!» Скороход попытался уклониться, но банально не смог. А пытаться блокировать удар силоча пятой ступени по меньшей мере глупо, если ты не равный по силе твердыня. Обмеша тело одарённого сорвалось со стены и полетело под ноги его товарищам, которые скопились у стены и думали, как бы скорее на неё забраться. Сбрасывайте вниз все камни, которые подвернутся вам под руку, скомандовал я своим бойцам, и первый подал пример, швырнув огромный обломок вниз. Это лишь ненадолго остудило пыл Южан. Они перегруппировались и под прикрытием твердынь пошли в наступление, намереваясь дожать нас. И снова мы схлестнулись на стене. В этот раз пушки врага заблаговременно перестали посыпать нас разрушительными ядрами, справедливо опасаясь за жизни своих же бойцов. Рядом со мной сражался темноволосый парень. От удара одного из противников с его головы свалился шлем, и сейчас он, как и я, стоял без головного убора. Когда Асманы повалили на стену, мы с ним сражались плечом к плечу, отбивая атаки. И только через несколько минут у меня появилась возможность узнать его имя. Тимур Чориев, одарённый четвёртой ступени с атрибутом Силача, отрепортивал парень. Отлично дерёшься, Тимур, береги себя. Парень действительно заслуживал похвалы, поэтому я поддержал его. С тем временем Южани решили отступить, чтобы перегруппироваться и помочь своим раненым. Они поняли, что так просто нас взять не удастся. Уверен, сейчас в штабе Османов ломают голову над новой тактикой. Попробую даже угадать. Будут брать нас измором, изматывать частыми атаками, чтобы не давать отдохнуть. При таком численном преимуществе имеются все шансы. Ладно, эту проблему будем решать позже. Сейчас у нас появилась небольшая минутка, чтобы помочь раненым и убрать тела погибших. А таких было очень много. Жаркая битва не обошлась без последствий. Когда через пятнадцать минут Иваныч появился рядом, я ожидал самых дурных вестей. — Семьдесят девять убитых, двадцать четыре раненых, — отрапортовал старый военный. Его голова была перебинтована, а перевязь покраснела от крови. Сильно ранен. — Чепуха, бровь разбили. Шлем треснул, а моя кадушка хоть бы хны, только рассекло малость. — Давай помогу. Э, — Эй, нет, командир, вы лучше молодым помогайте. У них и сил больше, да и жить им еще надо, не то что мне. — Сколько одаренных в списке? Четверо убиты, один настолько сильно пострадал, что не сможет продолжать бой. Отлично, лучше не придумаешь. Под боком полноценная турецкая армия, а я должен с дюжиной одарённых и тремя сотнями солдат оборонять руины, в которые превратилась крепость. Оставь сотню человек на стене, остальным вольно, скомандовал я и сам направился вниз. Нет, не отдыхать. Сейчас моя помощь пригодится раненым. Не думаю, что после такой мясорубки турки ещё отважатся сунуться сегодня а к утру Дар успеет восстановиться». Ближе к ночи в крепость вернулась лошадь бессадника. Мужики узнали ее. Это был скакон одного из наших кавалеристов, отправившийся утром в дозор. Самые худшие опасения подтвердились. Похоже, Торопилов наткнулся на авангард турецкой армии, и весь его отряд погиб в полном составе. «Конечно, надежда, что кто-то уцелел, все же есть, но в любом случае они нам особо не помогут, даже если смогут пробраться через плотное кольцо». Турки уже заняли город и принялись там хозяйничать. Действительно, а почему бы и нет? Армии нужны спальные места, лазарет, кухня и многое другое. Все это можно найти в опустевшем городе, оставленном жителями. Возможно, кто-то и будет партизанить, но не сейчас. Чтобы организоваться, тоже нужно время. Так что пока в здешних местах мы, единственная сила, мешающая османам, продвинуться на север. Оставлять нас глубоко в талу и даже распылять силы они не собирались. Вот только и у меня солдаты конечные. Взять бы где-нибудь ещё хоть пару десятков. А это идея. Я развернулся и тут же помчался обратно к стене. "Иванович!" крикнул я, пытаясь оторска старика. "Скажи, а что у нас со шлемами и нагрудниками? На складе ещё есть полсотни новеньких?" "Неплохо", я даже покачал головой от удивления. "Раздай всем, кто останется на стене. Сейчас им пригодится любая защита". Остальные, кто без доспеха, пусть спускаются вниз и ждут команды внутри крепости. Так точно! Отозвался старик и развернулся, чтобы отправиться выполнять приказ, но я его остановил. И ещё, поищи среди хлама искорёженные доспехи и шлемы. Пусть сложат их во внутреннем дворе. Старые мундиры и рубахи тоже пойдут. Это ещё зачем? Они настолько обшарпали, что уже никого не защитят, возмутился старик. А мы не будем их отдавать людям. Делай, что говорю, и увидишь, что из этого получится. Пока выдался удобный случай, я решил обойти редут защитников и подбодрить их. Ребятам, которые остались на стене после такого боя, было очень тяжело. Десятка Руслана Хрепунова расположилась на самом краю правого фланга. Под его командованием находился орудийный расчёт, четверо пехотинцев и двое гренадоров. Состав своей десятки Хрепунов тщательно собирал из уцелевших воинов. Сейчас парни Зорка вглядывались вдаль, рассчитывая первыми заметить врага. Всё спокойно? поинтересовался я, словно это было неочевидно. На самом деле, мой вопрос касался немного другого. Я рассчитывал оценить готовность ребят и их состояние. Порядок, поторопился заверить меня Хрипунов. Если турок пойдёт, мы встретим его так, что добавки не попросит. Вот отлично. Молодцы. Следующими расположились ребята из отряда Артёма Фирсова. Я не особо рассматривал их нашивки, но про себя отметил, что здесь были преимущественно пехотинцы. Перебросился с ними парой-тройкой фраз и направился дальше. «Стоп, а сколько у нас осталось пушек?» Пробежавшись, взглядом по крепостной стене я насчитал всего четыре. Тут же отдал приказ перевести половину пушек с западной и северной стены. «Со стороны бухты на нас теперь смогут напасть, если установят пушки на противоположной стороне бухты». А вот с моря пока не реализуемо, так что они там не особо и нужны. Господин комендант, завтрак готов. Рядом появился Иванович, а с ним с десяток поваров, которые принялись раздавать порции дозорным. Они принесли их прямо на стену, чтобы не отвлекать бойцов. По-хорошему, ребята должны были смениться и только после этого отправиться в столовую. Но сейчас гарнизона попросту не хватит на три усиленных дозора, поэтому смену придётся увеличить. Как ты меня назвал? Я повернулся к Иванычу, но тот совершенно не смутился. «Господин комендант. Господин Бормистров убит, поэтому в отсутствие старшего помощника командование крепостью принимает на себя младший. Все по закону». «Вот как», — протянул я и осмотрелся. А ведь действительно над гарнизоном поднималось солнце. «Мы сумели выстоять ночь, хоть это казалось нереальным. Теперь еще нужно продержаться хотя бы день». «Да, вот еще...» — Иваныч ненадолго замялся. Там, ребята, выгребли всё рухлятье и сложили в углу. Не знаю, зачем оно вам сгодилось. Как это зачем, Иванович? Будем солдат делать. Пусть турки думают, что сражаются с огромным гарнизоном. Я спустился вниз и посмотрел на небольшую кучку хлама, который удалось собрать по крепости. Порванные, протёртые мундиры, изношенные нагрудники, помятые шлемы. Всё это должно было пригодиться для моей новой армии. Надеюсь, турки не будут рассматривать моих бойцов через подзону тробу, иначе разгадают уловку. Так, ребятки, сейчас мне потребуется ваша помощь. Лошадей у нас теперь всё равно нет, поэтому сено им ни к чему. Сейчас берёте вилы и тащите его сюда. Да, и попробуйте раздобыть немного верёвок. Мужики столпились вокруг меня и заглядывали через плечо. Когда первая кукла была готова, её приняли с восторженными возгласами. Кто-то цокал языком, крутил усы и даже тыкал кукиш манекену, словно тот мог понять его. Таким образом я добился сразу двух целей: создал иллюзию большой армии и поднял настроение своим ребятам. Пока я возился со следующим манекеном, ребята взялись помогать мне. Полуночи у нас получилось 24 манекена. Кому-то достались доспехи и шлем, кто-то просто щеголял в рубахе и шапке. Для некоторых манекенов мы не пожалели своих парадных мундиров и барашковых шапок. Пусть это выглядело нелепо, но для количества сгодится. Без тени сожаления пустил в дело и свой парадный мундир с шапкой, который так ни разу и не примерил». Единственное, что сделал, бережно припрятал за пазуху орден Александра Невского. Надеюсь, еще будет повод его надеть. Так, а теперь расставим наших бойцов по позициям. Я взвалил на плечо соломенный манекен и потащил его в сторону юго-западной башни. Здесь мы оставим всего один оружейный расчет возле пушки, самый ближний к центру. Пусть их прикрывает тверденье, чтобы ни один волосок не упал с моих ребят. А остальные три пушки, повернутые в эту сторону, пусть занимают соломенные бойцы. А если турок захочет прорваться, забеспокоился Иванович. Внутри крепости будут дожидаться своего часа десяток гренадерев и три десятка пехотинцев. Их задача быстро оказаться на крепостной стене и не дать врагу завладеть участком. Вы должны понимать, что против такого количества пушек мы ничего не сможем предпринять. Турок превосходит нас числом в 15 раз, и единственная наша надежда подкрепление с Ростова. Мужики, тут же пригарюнились. Конечно, каждый из них прекрасно понимал, что нам не выстоять, но пока боевой дух не давал повода вешать нос. С юго-восточной башни поступили также. А вот по центру стояли только живые защитники. Каждый из них получил полный комплект доспехов, но я отрычно понимал, что это не спасёт всех. А если турок с моря пойдёт? Поинтересовался Иванович. Так он и пойдёт. Только не думаю, что это будет турецкий флот. Слишком заметно. Да и есть у них куда более важные проблемы в районе Босфора. Привлекать внимание Черноморского флота и воевать на два фронта, им никак не с руки. Они наверняка договорились с некоторыми каперами, чтобы те подтянулись в бухту, посолив богатые барыши с разграбления города. Но ты, Иваныч, не переживай. Пушки, которые повёрнуты в сторону бухты, не останутся без дела. Я распоряжу, чтобы им занялись. Вообще мне повезло, что люди в гарнизоне попались опытные и дело своё знают. Мне остаётся только отдавать приказы и следить за их выполнением. Да, и ещё, Иванович, распоряди, чтобы выдали двойную порцию на обед. Так ведь у нас всего на 2 недели пайка хватит. Скоро едаков поубавится, так что можешь за это не переживать. Господин комендант, на входе в бухту замечен корабль. Посыльный тут же остановился возле меня. Этого ещё не хватало. Надеюсь, пушки со стороны моря ещё не успели убрать. Похоже, сейчас они нам здорово пригодятся.